Рден не унимался. Разумность нескольких способных вождей. Заглушается беспардонной демагогией остальных. Фактически страной правит Парижская улица, масса, а значит глупость. Так оно и есть, как говорила наша милая мадам Ролан. Чем толпа многолюднее, тем длиннее ее уши. Но уж тут и Мосьсей Гербер не стерпел. Он вмешался в разговор. Господин Маркис прав. Многое из того, что происходит, может показаться произволом, бессмысленным, суровым, жестоким, но если взглянуть на события последних лет в целом, то с радостью видишь, вопреки всему, человечество движется вперед по законам великой благой необходимости. «За революцией стоит учение Жан-Жака!» — воскликнул он. «Пусть ее суровость и горечь! Не поколеблют ваши веры в Жан-Жака, господа!» — заклинал он. И его сияющие глаза горели внутренним огнем. Отец и сын молчали. С изумлением, граничащим с растерянностью, они глядели на мосье Гербера, поражавшего сходством с учителем, хотя Гербер и был намного моложе покойного. Как все и предвидели, союзники после казни короля послали новые еще более сильные армии против его убийц. Армии республики были отброшены. Враг опять вторгся в страну. Конвент вынес решение издать закон о всеобщей воинской повинности, призвать всех граждан на защиту Отечества. Высокие, патриотические, вдохновенные слова, в которые конвент облег всеобщую воинскую повинность, зажгли Жерарден. Но в последующие дни он с растущим возмущением читал о беспощадных мерах, к которым прибегали парижские диктаторы при наборе рекрутов. Они отчуждали имущество тех, кто не являлся на призывные пункты, И подвергали аресту родителей. Они облагали денежным штрафом общины, которые не задерживали, дезертиров. Такой закон и методы, какими он проводился, не могли, разумеется, не ввергнуть Жирардена и верного ученика Жан-Жака в мучительные сомнения. Разве не учил Жан-Жак? Правительство не должно не волить отдельного гражданина, если он не желает приносить себя в жертву во имя блага толпы. Разве права человека допускают нечто подобное? Фернан защищал новый закон. «Если отец ссылается на Жан-Жака, то и авторы закона о всеобщей воинской повинности с равным правом могут это сделать. Разве Жан-Жак не учил так же? Несправедливость, учиненная во имя блага человечества, обращается в справедливость. И чувствуя, что отец, невзирая на всю свою негодующую и скрушительную критику, втайне любуется безумным по своей отваге шагом конвента, Фернан продолжал. «Мы смелее» чем были в свое время американцы. Генерал Вашингтон тоже потребовал введения всеобщей воинской повинности, когда молодой свободе грозила опасность, но Конгресс не одобрил его законопроекта. На нашу долю выпало осуществить мечту всех республиканцев, пользуясь средствами принуждения и доводами разума сплотить народ в единое борющиеся целое для войны за свободу. Отец думал про себя, Мне труднее, чем моему мальчику справедливо судить о новой армии. Ему не пришлось, как мне лично испытать горечь, быть отвергнутым. Он не ведает, что новая Франция всех призывает, а нас ее, самых верных сынов, знать не хочет. Жирарден все еще не рассказал Фернану, что предлагал свои услуги армии, и ему ответили отказом. Он ошибался. Фернана постигла та же неудача. Ссылаясь на свой военный опыт, он хлопотал о предоставлении ему хотя бы подчиненной офицерской должности, но и он получил отказ. И точно так же, как отец, он ни с кем не поделился нанесенной ему обиды. Так сидели, друг против друга, старый и молодой Жерарден, взвешивая достоинства и слабости новой армии, каждый страдая в душе, что его отвергли, и каждый стараясь забыть собственную горечь и думать только о пользе дела. Если в разговоре с отцом Фернан Камни на камне не оставлял от его возражений против всеобщей воинской повинности, то перед другом своим Мартином Катру он не скрывал терзавших его сомнений. То были сомнения профессионала, военного, целесообразно ли вливать в старую армию новые необученные пополнения, способны ли малообучные или совсем необученные новобранцы отразить натиск вымуштрованных войск-союзников? С фронтов, как бы в подтверждение этих мучительных сомнений, поступали недобрые вести. Молодые солдаты, полные энтузиазма, с песнями шли в бой, но стоило заговорить артиллерии противника, как они в панике разбегались. Поражение следовало за поражением. Северная армия была оттеснена врагом. Над столицей снова нависла опасность.